Глава 39. Малая. Пайпер остается без ланча. Она не знает, как сказать Гэри о своей встрече с Леоном, так что просто позорно сбегает, не предупредив. Вряд ли он заметит. У него сейчас сложная встреча с Себом, и еще минимум час они не выберутся из кабинета. Она пробирается по коридорам в ту часть этажа, где обычно не бывает — Там, в самом углу здания, между двумя пустующими кабинетами, работает Леон Гамильтон. Пайпера старается не думать о том, что слышала о нем, а то становится слишком страшно. Остальные манчестерские оказались нормальными людьми, но не он. Все еще непонятно, что именно между ними происходит, но с тех пор, как пришел брак с завода, Леон и Гэри созваниваются каждый день. Пайпер не слышит их разговоров, но каждый раз видит, как у Гэри дергаются мышцы на лице. Значит, это не милые беседы. Они ругаются, и не так беззлобно, как с тыковкой. По-настоящему. В приемной Леона сидит Шерил, его ассистент. Они пару раз разговаривали, и Пайпер не понравилось. Слишком уж строго и с огромным самомнением. Даже сейчас смотрят на неё свысока. «Что-то случилось?» Шерил всего на секунду отрывает взгляд от монитора. У меня встреча с мистером Гамильтоном. Пайпер старается говорить как можно увереннее. В два часа. У тебя? удивляется она. Почему у тебя? Я проверю календарь. Она быстро открывает нужную вкладку и с удивлением смотрит на назначенную встречу. Как я это пропустила? С лица Шерил на секунду сползает уверенность, и это придает сил. Может, разговор с Леоном хорошо и не пройдет, но ради этого момента стоило его затевать. Встречу поставил мистер Эдвардс, а сейчас там указана только ты. Он занят. Я схожу вместо него. Почему ты? Пайпер разводит руками и глупо улыбается. Ответ на этот вопрос она все равно не придумала. Ровно два. Я захожу? Нет. Качает головой Шерил, все еще неверящим взглядом, пробегая по строчкам на экране. «Пожалуйста, он и так в плохом настроении. Я его не испорчу», — врет Пайпер. «Скорее всего, она именно это и сделает. Ну, пожелай мне удачи». Она решительно подходит к кабинету, стучит и, не дожидаясь ответа, открывает дверь. Колени начинают предательски дрожать. Она как будто в клетку ко льву заходит. С другой стороны, что он ей сделает? Уволит? Да и ладно. Пайпер найдет еще одну работу, или не найдет, но все равно ведь что-то да получится. Не убьет же он ее, хотя она знает о его прошлом. Может и убьет. Добрый день, мистер Гамильтон. Пайпер собирает всю свою смелость и заходит внутрь, прикрывая за собой дверь. Леон отрывает взгляд от каких-то документов и еле заметно дергает щекой. Его очки поблескивают, отражая свет из окна, и за ними появляются цепкие серые глаза. «Мисс Нолан», — сухо говорит он, — «верно понимаю, встреча не касается инвестиционного бюджета». «Нет», — она качает головой, — «я скорее по более личному вопросу». «Раз пришли, я слушаю». Он даже не предлагает ей сесть. Пайпер делает пару неловких шагов вперед, чувствуя себя полной идиоткой. На что она вообще рассчитывала на обнимашки? Дело касается мистера Барнса робко пытается она прощупать почву. Леон не отвечает. Он выжидающе смотрит на нее, ничего не выдает в нем наличия эмоций. Нужно собраться. В конце концов, когда-то Джек Эдвардс тоже был совсем чужим, и ничего, общались же как-то. Как вы, возможно, знаете, или догадываетесь, или, вероятно, просто подозреваете, Пайпер путается в словах и начинает говорить уже сама с собой. Давайте я скажу прямо, так будет проще. Г. Э, мистер Барнс в эту пятницу уезжает в Южную Америку на встречу со своим отцом, а мне нужна ваша помощь. Моя? — переспрашивает Леон спокойно. Его как будто не удивляет эта новость. «Да, мистер Гамильтон, я понимаю, что у нас в компании сейчас большая загрузка, и особенно в нашей дирекции, но есть высокая вероятность, что встреча мистера Барнса с отцом может привести к тому, что мистеру Барнсу понадобится больше времени вне офиса, чем... «Вы хотели сказать прямо?» — перебивает он. «Говорите?» От этого приказа прошибает пот. Пайпер трёт руки друг о друга и шумно выпускает воздух из лёгких. Херово из неё выходит конспиратор. «Вы ведь друзья детства?» — напоминает она себе и тут же выпаливает самое страшное. «Я не знаю, что станет с ним, когда он убьёт отца, и не уверена, что он сможет выйти на работу в понедельник. Поэтому вы пришли ко мне? Вы его единственный руководитель?» — смущается Пайпер. «Кому мне ещё идти?» Его взгляд становится жестче. Леон кивает на кресло перед собой. Садитесь, миснул он. Пайпер послушно опускается на сиденье и вытирает вспотевшие ладони о брюки. Она чувствует себя школьницей в кабинете директора, и от этого говорить становится еще сложнее. Не отрывая от нее глаз, Леон откладывает бумаги в сторону и сцепляет пальцы в замок перед лицом. Он вроде моложе остальных, а может и нет, кто их разберет. По крайней мере, у всех троих морщинки между бровей есть, а у него нет. Пайпер позволяет себе в первый раз в жизни посмотреть на Леона поближе. Он не такой мускулистый, как Гэри, но, наверное, тоже ходит в зал. Под рубашкой проступают напряженные рельефные мышцы. Однако его лицо — застывшая маска с прямыми ровными линиями. Нос — широкая челюсть, сводящаяся в идеально вырисованный подбородок. Даже брови у него ровные, без излома. Его, наверное, можно было бы назвать красивым, но это бесстрастное выражение больше пугает, чем привлекает. «Откуда вы знаете об отце мистера Барнса?» «Я помогала его искать», — сдает себя с потрохами Пайпер. «Чем она вообще думала, когда шла сюда? Это же Леон Гамильтон, он её сожрёт и не подавится». Она никогда раньше не находилась в одной комнате с человеком такой силы, которая чувствуется даже в воздухе вокруг. Ему не обязательно говорить, чтобы эта сила прибивала обычных людей к полу сильнее гравитации. И вот она, Пайпер изога ее, обманула его ассистента и притащилась сюда, отвлекать его от работы. Тупая идиотка. Окей, после небольшой паузы кивает Леон. Это все, чего вы хотели? Нет, я даже не за этим пришла. Зачем тогда? Мистеру Барнсу нужно оружие, еле произносит Пайпер, голос покидает ее. На секунду кажется, что маска безразличия слетает с его лица. Глаза чуть округляются, а рот удивленно открывается, но она тут же возвращается на место. Почему вы мне это говорите? «Только вы можете помочь», — сипит Пайпер. «Я бы сама полезла в Даркнет, но боюсь, что сделаю что-то не так». «Это шутка?» «Я бы не стала с вами шутить, мистер Гамильтон». «Сейчас она честна на очень-очень многих уровнях». «С чего вы взяли, что этот вопрос для меня?» Пайпер не знает, как намекнуть, что она знает о нем и не в состоянии соврать. Пока в ужасе соображает, какие слова подобрать, Леон словно понимает без слов. «Почему пришли вы, а не Гэри?» «Он к вам не пойдет. смущенно объясняет она очевидное. «Вы же скандалите все время». В глазах Леона мелькает что-то незнакомое. «Город. Буэнос-Айрес». Мужчина коротко кивает и достает лист для заметок. Пайпер не понимает, что поменялось, но он просто записывает номер и протягивает ей. «Когда будете на месте, пусть позвонит с местного номера. Ни с личного, ни с американского одноразового». «Поняла. Пайпер тянется за листком, но Леон ли не отпускает его». «Почему, мисс Нолан? Вам страшно, но вы пришли сюда с наглой просьбой. Обманули ассистента, нарушили правила эскалации, проигнорировали субординацию». «Почему вы ему так помогаете?» «Я помощник», — тихо отвечает она. «Это моя работа». Леон отпускает свой край листка и кивает. Впервые за весь разговор он выглядит заинтересованным. «Шерил пришлет вам мой личный номер. Если Гэри понадобится что-то еще или если у него действительно не получится вернуться в офис в понедельник, напишите мне». «Хорошо». Он кивает, и Пайпер поднимается с кресла. Она засовывает листок в карман и практически выбегает из кабинета. Дышать начинает только в приемной. Не стесняясь присутствия Шерил, Пайпер закрывает лицо руками и зажмуривается. Сложно поверить, что она пережила этот разговор, что выжила и даже получила помощь от Леона Гамильтона. Когда Пайпер, наконец, отрывает руки от лица, она понимает, что в приемной не только Шерил. У ее стола с вытянутым от любопытства лицом стоит Марта. Чертова Марта! Приходится тут же расправить плечи и успокоиться. Этой Су точно ничего показывать нельзя. Пайпер оглядывает Марту с ног до головы и невинно улыбается. Так, как обычно улыбается всем, только на этот раз не очень искренне. «Привет, Марта! Уши греешь?» — по-доброму спрашивает она. Та даже ответить не успевает. Шерил отрывается от экрана и ошарашенно смотрит на Пайпер. «Что произошло? Я получила сообщение?» «Я в курсе», — кивает Пайпер. Пришлешь мне, хорошо? Я просто тороплюсь». Она, пытаясь прикрыть ярость дружелюбием, хлопает Марту по плечу и быстро, но с той же улыбкой, выходит из приемной. К собственной гордости трясти ее начинает уже ближе к крылу операционки. Отлично. Так хотя бы меньше людей заметит. К вечеру вся компания будет говорить о том, что Пайпер была у Леона. Возможно, расстроенная Шерилл даже выложит, как именно она туда попала, хотя это сделает ее меньшим профессионалом, чем она хочет казаться. Но Марта — это не упустит возможность посплетничать, если только Джек Эдвардс ей не запретит. Идти к нему не хочется. Тот четко дал понять, что больше ничего ей не должен. Придется принять простой факт. Гэри может узнать о том, где она была, уже сегодня вечером, а Пайпер надеялась, что хотя бы в понедельник. Разозлится ли он? Точно. Одно то, что она попросила помощи у Леона, приведет Гэри в ярость. Нужно заранее подумать, что Пайпер скажет в свое оправдание, а то опять наговорит ерунды. Хотя они ведь договаривались, что она займется оружием, вот она занялась. Пайпер усаживается на свой стул и прислушивается. Себастьян все еще торчит у Гэри. Это хорошо. Возможно, они даже не заметили ее отсутствия. Она достает из кармана листок, который дал Леон, и аккуратно переписывает номер к остальному плану поездки. Пришлось даже завести отдельный блокнот. Вдруг потом улики нужно будет сжечь или съесть. Билеты на самолет, номер для молодоженов в историческом центре Буэнос-Айреса, маршруты автобусов до Росарио, станции автопроката, пункты обмена наличных, экскурсия на двоих, оружие. Пайпер с удовлетворением ставит галочку напротив последнего оставшегося пункта. Они готовы ехать.